Тамара заговорила потише. «Но я зачем-то все слышу. Валерик об этом не знает и больше не останавливает Тамару. Мы с тобой все-таки ни о чем не договорились. Два с половиной часа слонялись по улицам, но ничего не решили», — говорит она. «Разве мы не успеем решить потом? У тебя прекрасная мать, я к ней так привязала, словно к родной. Но именно для того, чтобы эти чувства к ней сохранить, нам надо будет разъехаться». К родителям лучше всего ходить в гости. Тогда дружеские отношения сохраняются навсегда. Это же всем известно. Сначала будем снимать комнату, а потом построим свою, когда сможем. Согласен? Сын молчит. Может быть, я не слышу? Нет, я бы услышала. Он молчит. Значит, договорились, спрашивает Тамара. Так будет лучше для всех нас. Жить надо отдельно. Это старая истина. О, житейская мудрость! Откуда ты знала, что мы с Колей не сможем быть счастливым? И про Гургена, и остальное. Все-то ты торопишься и твердишь, всегда так бывает, старая истина. Но ведь бывает по-разному. Это тебе не приходит на ум. Так ли уж ты мудра, житейская мудрость? То очень жестоко, это мне ясно. Нет, я не права, конечно, им лучше будет вдвоем. Но только зачем же снимать комнату? А потом строить, влезать в долги. Теперь я знаю, теперь точно знаю, что им подарить. После свадьбы я отправлюсь к сестре за 100 километров отсюда. И буду ездить к ним в гости. И они будут ездить. Зачем же снимать комнату? Я просто уеду. Но как сделать, чтобы они не обиделись? и не поняли, что я слышала. Как все уладить с работой? Это не так легко. Может быть, посоветоваться с Ленусей? 1966 год. Ты меня слышишь? Вечером с самолета поселок выглядел светящейся точкой, немигающим маяком, который затерялся в бескрайнем Таежном море. А геологу, вышедшему из леса, поселок показался большим городом. Глаза его за три месяца отвыкли от ярких огней, а ноги — от асфальта и булыжника. Он привык бродить тропками, и сейчас без надобности переходил с одной стороны улицы на другую, словно измеряя ее ширину. Да и вообще все радовало его в этом поселке, потому что здесь ровно через полчаса он должен был услышать голос жены. Нет, не увидеть ее, а только услышать. Он остановился возле одноэтажного домика и прочитал слова над дверью, которые показались ему словами долгожданной телеграммы, написанной белыми слегка фосфорицирующими буквами на синей стеклянной табличке «Почта, телеграф, телефон». В этот поздний час маленькие полукруглые оконцы почты были уже заставлены картонными щитками с категоричным словом «закрыто» а телеграф и переговорный пункт, как всегда, бодрствовали. Над столом, с бугорками засохшего клея и чернильными кляксами, на котором днем писали письма, заклеивали конверты и бандероли, сейчас склонились люди, ожидавшие вызова телефонистки. Они не разговаривали друг с другом, потому что все время напряженно прислушивались, боясь упустить тот миг, когда оживет, зашуршит, задышит микрофон и голосом телефонистки назовет номер кабины и имя далекого города, которое прозвучит для них как имя близкого человека, живущего там. И они бросятся в застекленную кабину, чтобы сказать что-то самое важное, потому что в минуты, скупо отпущенные для междугородного разговора, нужно говорить только о самом главном. Каждый мысленно повторял, заучивал наизусть то, что он скажет, не догадываясь, что заученное от волнения забудется. И прозвучат какие-то совсем другие, бессвязные слова и вопросы, которые, быть может, гораздо точнее передадут все, о чем надо сообщить и что надо выразить. И каждый почему-то кричал в трубку «Ты меня слышишь? Ты меня слышишь?» Это вовсе не значило, что телефонные линии плохо работает И не значило, что люди хотят проверить, как слышен их голос. В эти слова они вкладывали какой-то другой смысл. Дело было вечером, и по служебным делам никто не звонил. Впрочем, в кабины устремлялись не все, а лишь самые счастливые —